Глава двадцать вторая. Самое дорогое. В лесу он чувствовал себя на своем месте, с легкостью перешагивал через поваленные стволы, и то и дело, мне казалось, я потеряю его из виду, стоит хоть на миг выпустить из поля зрения его собранные на затылке волосы и широкую спину. «Далеко хоть идти?» — спросила я в отчаянии, устав удерживать на поясе меч и бороться с зарослями. «Не очень». Он остановился возле оврага, на дно которого уходил крутой склон. Деревья здесь были какие-то кривые и наполовину сгоревшие. Птицы не пели, и вокруг встала какая-то жуткая мёртвая тишина. Прямо туда. Мы спускались вниз так невыносимо долго, что я успела раз 10 пожелать о том, что пошла на сделку с Рейнардом Темхасом, наследником проклятого герцога и единственным, кто знает о звере не понаслышке. Я слышала его голос в роднике. Отчётливо проговорила я ему в спину. Знаю. Я тоже слышал в детстве, когда ещё не знал. А сюда он ведёт тех, кто слышит зов, кто не выдержит и придёт к нему на встречу. Я давно не был. Хм. Кажется, несколько лет держался. Один вопрос, который возник у меня в голове, заставил остановиться. Почему же ты Если ты знаешь, как избавиться от проклятия, почему ещё не сделал это? Почему эта мысль пришла ко мне только сейчас? Насколько же я измучилась, и насколько этот Рейнерц сбивал с толку своим напором и дерзостью. А ты, оказывается, умеешь задавать верные вопросы. Он обернулся и вскинул бровь. Так почему? Идём. Он невозмутимо прошёл мимо и продолжил спускаться по крутому склону. Я едва успевала, и в какой-то момент налетело на его спину. Рейнард осторожно отставил меня в сторону, но я тут же выкрутилась из его рук. Пусть не думает. А дальше, чем ниже мы спускались, тем сильнее тиски сдавливали мою голову. Он знает, что я приду, и ждёт, подгоняет, заставляя ноги подгибаться. Может, Рейнард нарочно ведёт меня сюда, чтобы я сама покончила с этим и прыгнула, как и муж в пропасть? Проклятие теперь на мне. Зверь, похоже, больше не тронет невинных жителей, пока не заведёт меня или не заставит выполнить, но что? Я споткнулась и села на землю, вцепившись руками в низкий кустарник. Сердце в груди билось глухо и обречённо. Я не могу. Не пойду дальше, пробормотала с трудом. Рейнхард остановился и подошёл ко мне, посмотрел сверху вниз и вдруг присел на корточке передо мной сдаёшься. И что, если так? Бессильно уставилась я на него, чувствую, как оглушающе стучит кровь в ушах от близости демона. Заберёшь замок и скинешь меня в пропасть. Ты не веришь мне, что есть способ. Он понимающе кивнул. Я бы на твоём месте тоже себе не верил. Звучит ужасно. Я смотрела ему в глаза и пыталась разгадать На самом деле он такой отъявленный негодяй, каким хочет казаться, или всё же нормальный? Мирисятся, будто он теперь тоже в чём-то сомневается. Взгляд невольно упал на небольшие шрамы на его лице, которые вовсе не портили. И я вспомнила всё, что о нём узнала: что его родителей мой муж убил прямо на глазах, что столько лет он вынужден был выживать среди тех, кто запросто мог бы убить. Можно остаться человечным в таком окружении? или лучше не тешить себя надеждой, а биться с ним до конца. Я инстинктивно потянулась к мечу, и Рейнард заметил это движение, но был быстрее, стянул с шеи свой медальон, подался ко мне и надел на мою шею, расправил цепочку и коснулся пальцами кругляшка, который лег в вырез на моей груди. Сердце снова забилось, как ненормально. Да что ж такое? Его мне отец подарил незадолго до гибели. Ничего не говорил про проклятие. Но мне будто помогало. Может, тебе тоже, чтобы ты смогла дойти сама. Я переслушалась к ощущениям. Кажется, и правда стало легче. Но Рейнхард пошёл вперёд, не оглядываясь, и, кажется, мне придётся дойти с ним дотуда, узнать правду, какой бы она ни была. Иначе что я здесь делаю? Я поднялась на ноги и пошла следом чувствую, как земля под ногами становится горячее даже сквозь подошву сапог. Чёрт. Надеюсь, если я умру в этом мире, в следующий раз меня отправят в более приятное место. Нам пришлось пройти сквозь пещеру, но я уже не замечала, что вокруг. Меня вела вперёд неведомая сила, и Рейнард. А был ли Рейнард, или он лишь призрак, давно погибший в этих горах? А я поверила призраку и предателю. Сила была неумолима, но сейчас казалось, я смогу с ней справиться. Столько ночей пережила, выдержу и сейчас. Но то казалось мне в начале, а вскоре тьма стала гуще, зов громче, и я больше ничего не слышала, кроме голоса зверя в своей главе, который предвкушал плату. "Везде", шептал он, "вы должны оплатить сделку" должны оплатить сделку. Всё перед глазами стало как в тумане. Я шла вперёд, спотыкаясь на камнях, а передо мной была только одна цель темнейший впереди провал, не пропасть, а спасение, место встречи с творцом. И там станет хорошо. Я заплачу своей душой лишь бы угодить зверю. Он ждёт. Он так долго ждёт. Что-то помешало мне сделать еще шаг, но я была уже так близко. Пустите! Стой! Шептал мне кто-то на ухо, но зверь был громче. Здесь! Здесь закончится мучение, здесь избавление и свобода. Отпусти меня! Взмолилась я бессильно, царапая чужие руки. Но чужие губы вдруг ухватили ухо, а зубы укусили мочку. Я очнулась на мгновение, чтобы понять, Я на краю пропасти, над ней которые вспыхивают огненные языки. Кто-то держит меня, обхватив сзади под грудью, и кто-то шепчет, чтобы пришла в себя. Рейнард. Наконец глухота от зова прошла, и я услышала: "Если отпущу, ты сейчас туда упадёшь. Может, так будет лучше". Вот зачем он привёл меня сюда? Нет. Он не сделает это. Он не убьёт меня так. Не убьёт сам, потому что клялся. Но даст самой прыгнуть. От одного взгляда вниз охватила такая паника, что самое время было терять сознание. Сердце забилось, как ненормальное, и я вспомнила, насколько боюсь высоты. — Нет, пожалуйста, нет! — взмолилась я, впиваясь в его крепкие руки, которые меня держали под грудью и за живот. — Зверь! — проревел Рейнард в пропасть, по-прежнему прижимая меня к себе со всей силы. — Повтори свои условия. Что тебе нужно, чтобы убраться во свояси? Ты уже получил одну жертву недавно, не так ли? Он говорит про погибшего герцога. Я билась в панике, что он так легко обращается к демону, который едва не лишил меня воли, но разбойник будто не первый раз стоял вот так на краю. Мне нужна другая плата, рассмеялся голос. Теперь он звучал не в моей голове, а эхом в этой пещере. Глушительно пронзающий. От него было не убежать и не спрятаться. Какая зверь, расскажи нам самое дорогое, что вы можете отдать. Голос издевался. Что это? Самое дорогое? Жизнь, свободу, свою душу? Крикнула я, мысленно умоляя, чтобы Рейнард позволил мне убраться отсюда. Но он держал крепко, чтобы я услышала. — Вы будете богаты и счастливы вдвоем! — многообещающе прогрохотал голос. — Отдайте мне вашего первенца, и проклятие вас не тронет! — Что? Первенца? Что за бред? — Пошел к черту! — послала я от души, и в тот же миг огненный язык взметнулся так высоко, что поджег подул. Казалось, я сгорю в этом пламени. Я закричала, но Рейнард не бросил вниз и не отпустил, чтобы я туда рухнула, оттащил меня от провала, потушила хватившей подол длинные накидки огонь. Мы сидели на полу пещеры, и я, дыша как ненормальная, смотрела в подсвеченные далеким огнем глаза разбойника, а внутри клокотала ярость. Он знал это и притащил меня сюда. Ты услышала способ, не так ли? Это это безумие, а не способ. Прорычала я, отползая от Рейнарда и больше от зверя в бездонном провале. Может, мы оба просто сошли с ума и слышим галлюцинации? Но ты хотела знать. Ты псих, если думаешь, что я на такое пойду. Я о тебе ничего не знаю. Сама твердила об этом. Думал, ты выполнила просьбу зверя и расплатилась ребенком. Поэтому проклятие исчезло. Но, похоже, ошибся. «Я никогда так не сделаю!» «Зов станет еще громче!» Доверительно склонился ко мне Рейнард и поднялся. «Будете богаты и счастливы, просто отдайте первенца!» Шептал, извиваясь голос. Я зажала уши руками и сидела в растерянности, упираясь носками сапог в камень и боясь, что меня снова утащат в эту бездну. Но я оглянулась. Адинерт скрылся из пещеры, оставив меня наедине со зверем. Ну уж нет. Он так легко не избавится. Его способ вовсе не способ. Так нельзя. Это невозможно. Пошатываясь, я встала на ноги и поспешила за разбойником.